Глава седьмая В субботу с утра в мирной московской квартире поднялся шум. Началась генеральная уборка. Мытье полов и окон, стирка и все прочее заняло несколько часов. А затем Наташа объявила. «Мама, извини, я совсем забыла сказать, что мы сейчас снова немного намусорим. К тебе придут гости?» удивилась мама. «Это необычно, но я не против». «Нет, я обещала Василию помочь фанеру из магазина донести, а затем он ее распилить должен для новой картины». «Вот пусть в магазине и пилит, или хотя бы во дворе. Помнишь ведь, сколько от этого пыли было по всей квартире в прошлый раз?» «Хорошо, мама, я согласна. Мы возьмем рулетку и ножовку с собой». Шли они довольно долго Но людей на улице было много, несмотря на выходной. Вася дождался, пока поблизости никого не будет, и тихо спросил. «Ты уверена, что такой маленькой пилой можно что-то отпилить? Только не говори, что ты и этого не умеешь. Я за тебя пилить не буду». «Умею, конечно. Когда сосед новую избу строил, мы пилили деревья потолще вон того, только у нас пила длиннее меня». и зубья у нее большие, а это на нож больше похоже, Потому ее ножовкой и называют. Представь, что ножом дерево режешь, только не дави сильно, а то сломаешь. Такое объяснение не прибавило уверенности. Васе все стало ясно только в магазине, когда он увидел, что такое фанера. Наташа вчера была права. На полках и витринах, Было столько всего интересного и необычного, что глаза разбегались. Распилить Ванеру продавец согласился, но за деньги. А цена Наташе не понравилась. Они купили самый тонкий лист целиком и понесли его домой вдвоем. Он ведь легкий, я могу на спине сам донести, предложил Вася. Тяжелый я и не согласилась бы нести, успокоила его сестра. Ты здесь не один. Другим людям. Тоже как-то пройти надо. До двора они дошли без происшествий. Возле подставки для выбивания ковров было свободно. Наташа дважды проверила, что отмерила все верно. Прежде чем дала брату пилу и показала, как ее лучше держать, чтобы не испортить фанеру. Началось самое сложное. Ножовка то и дело норовила уйти в сторону от линии, хотя Вася очень старался пилить медленно и аккуратно. С большим трудом он закончил пилить первую сторону. На вторую ушло не меньше времени. К тому же, только благодаря помощи Наташи удалось сделать почти ровный угол. Всего несколько миллиметров откололось. «Готово!» — облегченно улыбнулся Вася. «Не совсем. Вот этим...» — Наташа протянула наждачную бумагу. «Ты должен аккуратно обработать края». чтобы никаких колючек не торчало. Смотри, не отколи углы, еще больше, и сам не поранься. Три, только снаружи внутрь. Очередное чудо незнакомого мира оказалось довольно простым. Всего лишь странный песок, приклеенный к бумаге, а дерево царапалось очень легко. Это надо тоже запомнить, подумал про себя Вася. Он уже почти закончил, когда из соседнего подъезда вышел парень на пару лет старше и сразу подошел к ним. «Привет! Решили что-то построить?» — спросил он с улыбкой. «Привет! Всего лишь нарисовать картину», — ответила Наташа безразлично. Вася тоже поздоровался, но решил в разговор не влезать. Парень посмотрел немного на его старания и продолжил шутливым тоном. «Сейчас что?» «Большие картины хуже покупают?» «Да, в метро тяжелее вести и в лифт не влезает», спокойно ответила Наташа. «В кино картины на ткани делают, их свернуть можно. Если готов заплатить, Василий тебе хоть на ткани, хоть на стене нарисует. Разве что твой портрет...» «Обойдешься. Извини, нам пора». Нести фанеру наверх пришлось по лестнице. Наташа не жаловалась, только попросила пару раз остановиться передохнуть. Когда они добрались до квартиры, Вася поблагодарил сестру, и каждый занялся своим делом. Она репетицией, а он изучением того, что пишут в интернете о рисовании масляными красками. Почти все отличалось от акварели. Даже то, как смешивать краски. Только после ужина Вася решил, что знает достаточно, чтобы заняться грунтовкой, отпиленной с таким трудом фанерки. Наташа к нему в тот день больше не заходила. Не пришла она и на следующее утро. Точнее, она пришла намного позже, когда он уже встал и оделся на пробежку. «Сегодня воскресенье? Ты что, забыл, что мы по воскресеньям не бегаем?» Спросила она и кивнула в сторону приоткрытой маминой двери. «Забыл? Но очень рад, что воскресенье!» согласился Вася. «Завтрак уже готов», — сказала она спокойно и закрыла за собой дверь. Вася быстро переоделся и поспешил на кухню. Мама и в этот раз пошла после еды по магазинам. Похоже, она любила делать это по воскресеньям. А может, в другие дни у нее на это просто не было времени. Только за ней закрылась дверь, как на кухню пришла Наташа и заявила — «Извини, что не заметила раньше, но у нас большая проблема». «Что случилось?» Вася оторвался от посуды и повернулся к ней. «Продолжай и слушай». Зовут эту проблему Маша. Она девушка неплохая, мы с ней на одном курсе учимся, и отношения у нас приятельские, но она умная. Сразу поймет, что ты не местный, стоит вам лишь поговорить. «Тогда все в порядке, я только портрет нарисовал». а с ней почти не говорил. Это в прошлый раз. Теперь, если она тобой заинтересовалась, наверняка предложит в кафе посидеть или сходить куда-то. Мы и так в зале рядом сидели. Это только говорят «посидеть». А на самом деле это означает поесть и поговорить. Скорее всего, в кафе или по дороге вы встретите ее знакомых. После этого она попросит проводить ее домой. «Даже если предположить, что у тебя хватит денег за все заплатить, и ты ни с кем не подерешься, этого нельзя допускать. Ты не знаешь еще очень много того, что у нас знают даже деревенские дети. Значит, мне придется ехать домой самому, чтобы с ней не встречаться. Не страшно, я уже запомнил дорогу». В кино обычно именно в такие моменты и случается что-то неожиданное. «Твой приятель...» «Тоже про это кино говорил вчера». «Он не мой приятель, ясно?» Резко ответила Наташа. «Ясно. Хотя было похоже, что он уверен в обратном». «Это не твоя забота. Надо сделать, чтобы Маша сама потеряла к тебе интерес. Может, сказать, что у меня нет денег, чтобы с ней ходить». Сразу нашел он выход. «У нас девушки-бедняков стороной обходят. Посмотри вокруг». «Мы, конечно, не богачи, но и от бедняков очень далеко. Маша примерно из такой же семьи, насколько я знаю. Ты ее заинтересовал, как художник. Если с тобой будет неинтересно, она отстанет». Наташа задумалась, а потом начала придумывать разные варианты диалогов, где ответы Васи звучали бы скучно. «Когда посуда закончилась...» Они переместились в его комнату, где с помощью интернета сравнили цены в ресторанах, кафе и магазинах. После этого Вася тихо сказал, «Не хочу говорить ничего плохого о твоем брате, но я должен найти работу». «Об этом я тоже думала». «Тебе так не нравится рисовать?» «Нравится. Но разве этим можно заработать на жизнь?» «Еще как, если рисуешь быстро и красиво». Она снова принялась стучать по клавиатуре, а когда получила, что хотела, показала на экран. «Смотри, это все только местные фирмы, которые хотят нанять художника. А что именно надо рисовать и сколько за это платят?» Осторожно спросил Вася. «Ты как будто на улице не был. Все красивое, от цветочка на заколке до огромных плакатов с рекламой, нарисовано художниками. Точнее, они нарисовали...» А дальше этим уже другие люди занимались. «Сейчас подберем тебе что-нибудь». «Я ведь пока только карандашом и акварелью умею», — напомнил Вася. «Если учебу не бросать, то смогу работать часа четыре, не больше». «Вот это мечта детства!» — казалось, она не слушала. «Торты и пирожные глазурью расписывать и портфолио не требует. «Я из этого только слово «расписывать» понял». «Портфолио — это образцы твоих работ. Обязательно сделай несколько фото с той, которую сделал», — объяснила она, не отрываясь от экрана. «Вот этим мой брат хотел заниматься. Рисование для компьютерной игры. Ты этого не сможешь. Тут надо много разных программ знать. А вот на посуде ты бы рисовать смог». «Да, посуда у вас красивая, не то что у нас», — кивнул Вася. «Только там вряд ли акварель». «Ведь водой не смывается». «Кажется, нашла», — объявила Наташа с блеском в глазах, которого брат раньше не замечал. «Портрет по фото. Это ты уже умеешь. Делается акварелью на бумаге, сохнет быстро, стоит недорого». «Ната, ты ничего не напутала?» «Если он стоит недорого, то они работнику будут платить мало. Еще неизвестно, понравится ли им мой портрет, то есть твой». «Я ведь говорила, что на экономическом учусь». «Я и не спорю, что ты экономить умеешь». «Некогда объяснять. Как я и сказала, не забудь завтра сделать несколько фото. У тебя час, чтобы закруглиться с домашним заданием. Успеешь?» «Да». Она быстро вышла из комнаты. Вася сидел в нерешительности, когда хлопнула входная дверь. Он по привычке вышел, чтобы показать маме свое «уважение». Но коридор был пуст. Наверное, Ната вместо меня пошла о работе договариваться. Подумал он и понял, почему она сказала спешить. Когда дверь хлопнула во второй раз, в коридоре была мама. «Помочь чем-то?» — спросил Вася, как всегда. «Нет», — как обычно ответила мама. «У вас тут все в порядке?» «Я не проверял, но мне кажется, что Ната куда-то ушла». Мама лишь кивнула. Вася вернулся к урокам. Он так увлекся чтением советов по рисованию масляными красками, что еще один хлопок дверью пропустил. Отвлек его стук в дверь. Наташа с порога спросила. «С домашним заданием справился?» «Еще вчера. Я сейчас про масло читаю. Что можно смешивать, а что нельзя? Тогда иди обедать». Слова были обычные. А вот интонация и выражение лица что-то предвещали. Вася не мог разобрать, довольна сестра результатами тайной вылазки или нет. За обедом все было спокойно, пока не дошли до чая. Тут Наташа с самым беззаботным видом спросила. «Мама, ты можешь как-нибудь принарядиться, чтобы я тебя сфотографировала?» «Это еще зачем?» удивилась мама. «До праздников еще далеко, а сюрпризы, ты же знаешь, я не очень люблю. Это для картины. Василий твой портрет нарисует». «Разве не пейзаж?» — она посмотрела на сына. «Мы решили попробовать работать», — с гордой улыбкой объявила дочка. «Я же говорила, что моей зарплаты хватит, чтобы вас выучить. Еще и дедушка с бабушкой вам на учебу денег дали». А ходить по ночам по незнакомым местам опасно. В том и дело, что ходить по ночам не придется. Я в интернете заказы на портреты буду искать, а Вася по фото будет рисовать. Отдать можно днем, через курьера или в крайнем случае по почте послать. Полагаю, я вам для образца нужна? А как же учеба? Она снова посмотрела на сына. Это вместо компьютерных игр. «Если не понравится, перестать работать всегда легче, чем начать», ответил он серьезнее, чем обычно. «Вместо игр? Ты заболел? Или тебя подменили?» Полушутя спросила мама, но ему от таких вопросов было не до шуток. Вася покраснел от волнения и промолчал. «Тут на горизонте девушки мелькать начали», постаралась Наташа исправить ситуацию, пока он не признался. Уж лучше пусть сначала попробует заработать своим искусством. Я всегда говорила, что эти игры от недостатка нормального общения. Облегченно вздохнула мама. Хорошо, можете попробовать. Кстати, тебе, как экономисту, стоило бы помнить и о налогах, и о других расходах. Все будет оформлено на Василия, ведь работать он будет. А с декларацией и прочим я помогу. Вася оставалось только кивнуть. Когда он закончил с посудой, постучал в комнату Наташи. На этот раз она молча показала на его комнату. А когда они вошли и закрыли за собой дверь, сразу заявила, «Ты будешь только рисовать. Мы напишем, что на работу требуется четыре дня. Но на самом деле ты должен будешь научиться писать портрет за день. Самостоятельную я за два дня нарисовал». «Если не считать тренировок и черновиков, почему здесь четыре дня?» «Представь, что сейчас тебе три человека сразу заказ сделают. Что тогда?» «Понятно. А размер какой?» «Размер они выберут, а я тебе скажу». «Вот эту девочку, она показала фото в своем телефоне, надо нарисовать за сегодня. В крайнем случае, можно завтра закончить. Сейчас я на твой ноутбук ее сброшу. После нее нарисуешь мамин портрет». А потом до пятницы свой пейзаж маслом. Когда фото девочки было уже в ноутбуке, Вася понял, что именно его беспокоило в наташиных планах. Он надеялся самостоятельную хотя бы за месяц закончить. Ведь писать картины маслом намного дольше, чем акварелью. Он начал издалека. А это не слишком. Я же в масле разбираюсь, как казав в строительстве. Не обольщайся. Для начала. «Хотя бы один заказ в неделю получать». «Будешь делать сначала цветной эскиз в альбоме, показывать мне, а уже потом рисовать картину». «Ах да, фон вырисовывать не нужно. Ты ведь примеры видел, как люди делают?» «Только какие-то туманные силуэты, как в той книжке?» «Это проще. Я постараюсь». «Хорошо, что я не пустила тебя на работу устраиваться», улыбнулась Наташа. «Это почему?» «Я что-то не то сказал?» «Ты вообще не сказал того, ради чего это все затевается. Сколько мы будем получать и как делить?» «Так ведь, как не дели, я все заработанное здесь оставлю, если что», — тихо напомнил он. «А если ничего не произойдет?» «Ты ведь можешь что-то вкусное купить или на развлечения потратить. О девушках пока лучше не думать, как понимаешь. Мне же лучше...» Оставаться дома, чтобы не проболтаться. Дели сама, как правильно. Это я уже обдумала. Первые три потратим на бумагу и краски. Ты ведь уже вырисовал большую часть того, что мы купили. Дальше будем вычитать деньги на материалы, рекламу и налоги. А остальное делим пополам. Выходит, что ты ничего не получишь, если мы продадим всего три картины. Сразу сообразил Вася. Ты тоже. Поэтому старайся так, чтобы знакомые наших клиентов, увидев твою работу, тоже хотели заказать портрет именно у тебя. Сейчас в интернете подберем какие-то примеры, чтобы ты хорошо понял разницу между фото и картиной. Они еще немного посмотрели на работы других художников, обсудили детали, и Вася остался один на один с чистым листом. Срисовывать оказалось заметно легче, чем рисовать по памяти. Через полчаса у него был готов черновик, а еще через три — законченный рисунок в альбоме. «Вот, как ты просила», — показал Вася сестре то, что получилось. «Только от фото все еще сильно отличается. Я же объясняла, что тот, кто хочет фото, его и напечатает. Давай я объясню по-другому. Девочка, взглянув на картину, должна узнать себя и подумать, ах, какая я красивая». «Хорошо, я сейчас начну рисовать большую». «Нет, скоро ужин. Сделай только набросок карандашом, а с краской работать будешь уже после еды». Когда мама позвала ужинать, Вася почти закончил набросок. Картина была готова поздно вечером. «Успел», — радостно подумал он. Наташа еще не спала. Она критически осмотрела картину, затем сравнила ее с альбомным рисунком и сказала, «Я так и думала». «Благодаря черновику ты на картине краски лучше подобрал». «Значит, менять ничего не нужно?» — устало спросил Вася. «Она получилась лучше, чем я на той учебной. Завтра сфотографирую и отнесу». «Я устал, как будто целый день по лесу бегал», — признался он. «Сейчас маме на фото тебе сброшу, а потом можешь отдыхать». «Разумеется, до отдыха было еще далеко». Она открыла фотографию на экране, вместе они обсудили какого размера и на каком фоне ее лучше сделать. А уж после этого можно было отдыхать.